последних документов, которые я прочитаю как верховный правитель, будет этот гнусный ультиматум. Александр Васильевич, я всегда говорил вам, что вы слишком верите этим людям. Люди без чести – это только тени людей. Александр Васильевич, еще не поздно. Мы соберем остатки охраны, остановим поезд, тайга рядом. Там есть люди, которые готовы нам помочь. Техи не успеют опомниться. Только нельзя медлить ни одной минуту. Этот выход не для меня, Александр Александрович. А те, кто останется, что будет с ними? Больше всего меня мучат. Что будет после нас? И останется что-нибудь. В конце концов, эти 14 сибирских месяцев лишь эпизод многолетней войны. Я никогда бы не простил себя такого предательства. А вы уходите. Это нужно для дела. Еще остается армия генерала Каппеля. К нему забираются наши боеспособные части. И значит, есть надежда. Владимир Раскарович, человек, на которого можно положиться. Но сегодня это один из выдающихся молодых офицеров. Один из немногих. Александр Васильевич, идет Анна Васильевна. Я вас очень прошу, подумайте, подумайте, пока есть время. Вы уже все знаете, Анна? Да. Вас предают подло и унизительно. Предают те, кому вы верили. Простите меня. За что? Я пошла за вами без сожаления и страха. Я не жалею ни о чем. за станция Наздар э, Добрый вечер Вы адмирал Колчак Да, я адмирал Колчак Командование Чехословацкая армия Отдали вас под охрана Иркутская власть Вот ее представитель Наша группа делегирована сюда Иркутским полицентром, блоком политических организаций Сибири. Нам поручено задержать вас именем Российской Республики и доставить в Иркутск. Но союзники дали мне гарантию моей свободы и безопасности. Значит, они меня предали? К сожалению, я не уполномочен выяснять ваши отношения с союзниками. Я попросил бы пригласить кого-нибудь из высших офицеров охраны. К сожалению, адмирал, такой возможности сейчас нет. Господи, стрижак Васильев. Господин адмирал удивлен? Но я не стал света. Возможно, вас не поставили в известность. Приговор военно-полевого суда не был приведен в исполнение. Мне удалось бежать. Как видите, адмирал, я был прав, сомневаясь в победах ваших войск. Я попрошу женщину пройти в соседний вагон. Я прошу вас, задержайте меня. Мадам, я не имею приказа. Я вас прошу об этом. Хорошо. Я думаю... В Иркутске все выяснится. Господин адмирал, есть какие-нибудь просьбы? Простите? А... а? Вот если бы книги. А, это пожалуйста. Я и газеты принесу. Нам было сказано, что можно послабление. И вам, и княгине, и министрам. Вам... В этой тюрьме раньше-то бывать не приходилось. Да нет, как-то. Старая тюрьма. -то. Господи, сколько здесь людей пересидело. Бывало, в камеру-то человек по 40 набивали. Да, я смотрю, здесь надписи. На стенах сохранились. А, да, мы сбиваем. Ну, разве все собьешь? <с> я к вашему приезду специально камеру подготовил, пол вымыл. Спасибо. Полных-то <с> адмиралов у нас никогда не было. И министров тоже я не упомню. А вот нынешний председатель... Иркутской, Губчака, Самуил Чудновский сидел. Я такого не знаю. Так откуда же вам его знать было? Сейчас его знаете. А книги я принесу, что в тюрьме нашей есть. Вам и прогулки разрешены во дворе. Я знаю, книги не просил начальства, чтобы вас выпускали на прогулки вместе так начальство не возражает если людям увидеться хочется <свы> что уж тут запрещать а когда прогулка так вот как время допросов свободное будет так и пойдете Худел, осунулся И ты, милая моя княгиня Почему ты в тюрьме, меня так именуют? Как ты, Саш? Что они хотят от тебя? Они делают свое дело Да нет, нет, ничего И среди них есть разные люди Самое неприятное Ревматизм опять мучает Память о Севере Саш, я напишу на волю Попрошу, чтобы принесли тебе теплое из нашего вагона. Да что ты, Аннушка, ну кто же будет? Нет, раз в неделю ведь разрешены передачи. Я попрошу еще чаю, сахару и свечу. Я боюсь темноты. Может быть, успеют передать. Что значит успеют? Ты думаешь... Нет, нет, нет. нет. Успеют найти эти вещи. Я случайно слышала вчера разговор охранников. Они говорили, Капель идет на Иркутск. И все боятся, что он вместе с атаманом Семеновым скоро возьмет город. Я обрадовалась. Милый Владимир Аскарч, освободит нас. Ему будет трудно. Такие морозы, такие расстояния. Сколько опять погибнет людей. Мне кажется... Что я вчера ночью уже слышала далекую канонаду. Господа хорошие, прогулка закончена. Прошу снова в камеры. Я из ЧК. Где комендант тюрьмы? Город ушел. Сказывал дела, скоро будет. Вот текст срочной телеграммы. Революционный совет 5-й армии приказывает адмирала Колчака содержать под арестом с принятием исключительных мер стражи и сохранения его жизни. Так. В тюрьме усиливается охрана. Постовую службу будут нести теперь члены боевого рабочего отряда. О, а что это такие строгости? А ты будто не слышал, отец Капелевцы на подходе Адмирал для них Сказывают Чуть ли не главная цель операции Я так боялся, что нам Не разрешат прогулки В этих бесконечных тюремных днях Только есть, что эти минуты У тюрьмы есть еще одно преимущество Время для размышлений я все думаю, Анна, где, в чем я ошибался Почему благие намерения людей оборачиваются часто совсем иным Ты был слишком честным для этого поста Ты ждал от людей того же Это не оправдывает ошибок Не мучай себя, Саша Даже если бы судьба не привела тебя в Сибирь События не прошли бы мимо тебя Не такой ты человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции Даже только заниматься своей любимой наукой и флотом. В то время как люди гибнут. Знаешь, мне по секрету сказал надзиратель, что генералами прислан ультиматум о твоем освобождении. Иначе грозят штурмом Иркутска. Анна, это может только ускорить развязку. Сегодня 5 февраля. Да. Меньше, чем через месяц весна. А у мамы в Кисловодске, наверное, уже крокусы расцветают. Боже, почему мы не ценим счастье? Когда мы с сестрой Варей были маленькими, мы занимали комнату, которая выходила окнами на балкон. А внизу был весь город. И когда весной цвели липы, голова крушилась от их запаха. Лунными ночами мы выходили на балкон любоваться горами. Утром они были розовые, а цари. Такая прелесть. И весь день после этого ходишь с праздником в душе. Нас очень любила бабушка. Каждому из мучат. Она прочила великое будущее. Ты мой Пушкин, ты моя пати. Муж моей тети сказал однажды, я спокоен за Россию. Тринадцать великих людей ей обеспечены. Это все внуки Анны Иварионовны. А вот я великой не стала. И не стану уже. Все, что я могу, это любить тебя. Но я хотел тебе сказать Перед самым арестом Я отдал подполковнику Апушкину свои дневники Они написаны для тебя Если ты сможешь когда-нибудь разыскать их Прочти их обязательно, хорошо? Почему ты заговорил об этом? Ты чего-то боишься? Человек за все платит в своей жизни. Ничто не дается даром. Я много думал в последние месяцы, за что я плачу такой ценой. Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за тебя. Я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Нас опять требуют в камеры До завтра Я буду пока существую Думать о тебе До завтра, Анна Сегодня на заседании следственной комиссии присутствует председатель Губчака, товарищ Самуил Чудновский. Как вы понимаете, это связано с важными событиями. Да, товарищи. Сегодня вопрос о Колчике и министрах будет решаться на заседании военно-революционного комитета. По поводу ультиматума генерала Войцеховского? Не только. В городе обнаружены склады оружия. Не исключена возможность контрреволюционного восстания. Мы запросили Москву, что делать с задержанными. Председатель сибирского Ревкома Смирнов через Склянского получил шифровку. Вот она. Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму, что местные власти до... До нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Капеля и опасности белгвардейских заговоров в Иркутским. Беретесь ли сделать архинадежно? Вот такой приказ. Понятно. А кто подписал? Подпись тоже шифром. Но ясно, кто. Так что же делать? Допрос мы еще не закончили. Продолжайте пока. Ну что успеете? Он здесь? Да, конечно. Введите Колчака. Итак, 6 февраля 1920 года. Очередное заседание Чрезвычайной Следственной Комиссии. Мы остановились в прошлый раз на некоторых сторонах деятельности Верховного Правления, широко неизвестных. Речь шла о подавленном вашими частями восстании в Омске на станции «Куламзино», по другую сторону РТШ, это конец декабря 2018 года. События, которые дают представление о некоторых моментах. А расстрелы в Куламзине производились по чьей-то инициативе? Полевым судом, который был назначен после занятия Куламзина. А известно ли вам, что по существу никакого суда и не было? Собирались три офицера и расстреливали. Полевой суд... Требует тоже формального производства Вы, как верховный правитель, должны были знать Что приводилось по 50 человек и их расстреливали Таких сведений у меня не было Это знал весь город Вам докладывали об этом? Дело производства, сохранилось ли оно где-нибудь? Я его не спрашивал А не было ли вам известно, что в Коломзине практиковалась массовая порка? Про порку я ничего не знал. И вообще, я всегда запрещал какие бы то ни было телесные наказания. Известно ли вам, что арестованные подвергались истязаниями в контрразведке? Что предпринималось военными властями и вами против этих истязаний? Мне никто этого не докладывал. И я считаю, что их не было. Известно ли вам, что давались распоряжения сжигания сел и деревень при обнаружении в них оружия? Я знал два или три таких случая... И я признал это правильным. Это была укрепленная база повстанцев. Извините, товарищ, товарищ Чудовский, вас вызывают по срочному делу. Э, Попов, иду. Мы вынуждены, адмирал, прервать допрос. Обстоятельства. Я слышу, все ходите. Поздно уже. Да. Не спится что-то. Я хотел попросить вас фонарь. А сейчас, конечно, конечно. Сейчас. Ага. Так, достаточно, Света. Спасибо. А почему вы не дома? Ваше дежурство закончилось? Приказано всей охране не отлучаться. Не отлучаться. Дорогая голубка моя, я получил твою записку Спасибо за твою ласку и заботы обо мне Как отнестись к ультиматуму Войцеховского, не знаю Думаю, что из этого ничего не выйдет Или же будет ускорение неизбежного конца Не беспокойся обо мне Я чувствую себя лучше Мои простуды проходят Думаю, что перевод в другую камеру невозможен. Я только думаю о тебе и твоей участи. Единственное, что меня тревожит. О себе не беспокоюсь, ибо все известно заранее. За каждым моим шагом следят. И мне Очень трудно писать. Пиши мне. Твои записки единственная радость, какую я могу иметь. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милый, Поведьте это утром, Анне Васильевне. А, хорошо. Хорошо, конечно. А это возьмите на память. Что это? Портсигар. Не надо вашего сокописводиться. Берите. Берите. Когда еще он мне понадобится? Спасибо. Ну зачем указываю? Кто-то приехал. Вы одеты, адмирал? Тем лучше. Мы здесь по следующему поводу. Два часа назад военно-революционным комитетом подписано постановление о вас и бывшем председателе Совета Министров Пепеляеве. Вы приговорены к расстрелу. Как? Без суда? Да, адмирал. Да. Разве не так же вы и ваши подручные расстреливали наших товарищей? М? Пепеляев где? Где Пепеляев? Он уже в коридоре. Что? Что? Что? Умереть-то и то достойно не могут. Ведите арестованных на улице. Вы что, хотите что-то спросить? А тут, адмирал, записку написали для княгини Тимиревой. Дай сюда. А я, голубка моя, вы мне не беспокойся. Я только думаю о тебе и твоей участи. Единственное, что меня тревожит. О себе я не волнуюсь. Мне заранее все известное молюсь и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, до свидания. Целую твои руки. Сентименты. Так я приложу потом к делу. Какое это теперь уже имеет значение? Господи. Господи, правый. В морозе еще черт бы побрал. Затвор стынет. Лучше времени не нашли. Братцы, а звезды-то какие! И луна как днем. Пора, товарищи. Боже. Что тянуть волды? Остановились. Не оставляй, не оставляй. Здесь. Ваша последняя просьба адмирал. Мне не о чем просить вас. Ну и прекрасно. Конвой на исходную позицию. Пройдите вперёд, Адмирал. Адмирал, вы меня слышите вперёд? И вы? Министр тоже? Достаточно. У вас есть платок, Адмирал? Не надо. А люблю смотреть на звёзды. Постановление... Иркутского военно-революционного комитета от 6 февраля 1920 года именем Российской социалистической республики Иркутский военно-революционный комитет постановил бывшего Верховного правителя Колчака и бывшего председателя Совета Министров Пепеляева приговорить...